Глава 22 вторая. Меттерних и карта Европы. Клеменс фон Меттерних стал министром иностранных дел Австрии в 1809 году. Уроженец прирейнского Кобленса, лишившийся всего из-за французской революции и Наполеона, в момент назначения он имел долгов на 1 миллион 250 тысяч гульденов. Его господин, Император Франц II, годы правления с 1792 по 1835, также был банкротом. Не имея возможности выкупить выпущенные им государственные облигации, Франц держался на плаву только за счет печатного станка до изъятия у подданных столового серебра в обмен на лотерейные билеты. В 1809 году долг имперского казначейства равнялся одному миллиарду 200 миллионам гульденов, причем к этой сумме следовало бы прибавить еще миллиард, номинал ничем не обеспеченных банкнот. Через два года Франц объявит о банкротстве, отказавшись от 80% государственного долга и разорит тем самым множество промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Территориальный капитал франции тоже сократился. Во время долгой войны Первой коалиции с 1792 по 1797 год в которой Австрия участвовала в союзе с Великобританией, Пруссией и Республикой Соединенных Провинций, имперские войска под командованием брата императора эрцгерцога Карла неплохо держались, приняв на себя основной натиск сухопутных сил противника. Хотя в итоге Габсбургам пришлось уступить австрийские Нидерланды и Ломбардию, по условиям Кампофармейского мира, 1797 год, к ним отошла Венеция с ее материковыми владениями — Венета, Истрией и Далмацией. Вместе с тем, стратегически важные венецианские острова в Ионическом и Адриатическом морях достались Франции, в том числе и остров Херкера, крепость на котором стала теперь самой крупной в Европе. Ее расширение предвещало обширную экспансию Франции в Восточное Средиземноморье, которая привела к вторжению Наполеона в Египет в 1798 году. В 1799 году Наполеон стал первым консулом Французской республики, а лет спустя императором французов. Он стремился расширить Францию за пределы ее естественных границ, потом окружить буфером государств-сателлитов, а на периферии сохранять кордон из слабых и покорных стран. В исполнении своих планов он не жалел территории, принадлежавшие Габсбургам. Как прозорливо заметил в 1805 году британский премьер-министр Уильям Питт-младший, услышав о поражении русской и австрийской армии под Аустерлицем, Сверните эту карту, лет 10 она нам не понадобится. После того, как Франц II выступил против Наполеона в войнах II с 1798 по 1802 год и III с 1803 по 1806 год коалиций и в обоих был вынужден вскоре просить о мере, Габсбурги лишились почти всего, что приобрели после кампов мира и сдали Тироль союзнику Наполеона Баварии а остатки австрийских владений в старинном швабском герцогстве, переднюю Австрию, Бадену и Вюртенбергу. Единственной компенсацией стал Зальцбург, аннексированный Францем в 1805 году. Франц не стал ввязываться в войну Четвертой коалиции с 1806 по 1807 год, но в надежде воспользоваться проблемами Наполеона в Испании, где тот завяз в долгой изматывающей кампании возобновил борьбу в апреле 1809 года в союзе с Британией. Наполеон, однако, ответил быстрым захватом Вины. Затем, навезя понтонную переправу через Дунай, он застал эрцгерцога Карла врасплох и вынудил его принять бой без подготовки. Ваграмская битва, продолжавшаяся более двух суток в июле 1809 года, на фронте протяженностью 24 километра, не закончилась разгромом, поскольку эрцгерцогу удалось организованно отступить. Но на нее ушли все имевшиеся у Габсбургов ресурсы, что вынудило Франца просить о мире. Условия Щенбрунского мирного договора были для Австрии ужасны. Хорватия с Триестом, Горица, краина и часть Каринтии по его условиям были преобразованы в Валерийские провинции, которые Наполеон присоединил к Французской империи. Западную Галицию, приобретенную Францем в результате третьего раздела Речи Посполитой, 1795 год, поглотила марионеточное Варшавское герцогство, а другая часть Галиции отошла к новому союзнику Наполеона, русскому царю Александру I. Но в борьбе с Наполеоном Франц лишился не только земель. В мае 1804 года в Париже Наполеон короновал себя императором французов. Чтобы, как он объяснял, быть на равных с Наполеоном, Франц провозгласил себя императором Австрии, таким образом добавив наследуемый титул к выборному титулу императора Священной Римской империи. Это был разумный ход. Спустя каких-то два года Наполеон учредил Рейнский союз, объявив себя его протектором. Бавария, Вюртемберг, Баден и 13 меньших княжеств тут же вышли из состава Священной Римской империи, чтобы войти в новый союз. Император Франц... Отметив, что сложившаяся ситуация делает невозможным исполнение обязательств, взятых мной при избрании, официально объявил, что его связь с государственными образованиями Германской империи расторгнута. Лишившись правителя, тысячелетняя Священная Римская империя прекратила свое существование. на даже декрет об отречении Франца начинался с перечисления всех исторических титулований, включая и фразу «во все времена приуножатель империи». К счастью для Габсбургов, Учрежденный ранее титул императора Австрии позволил Францу остаться императором. Однако нумерация монархов была начата заново. Император Священной Римской империи, Франц II, стал австрийским императором Францем I. Его наследник носил имя Фердинанда I, а не Фердинанда V, и так далее. Тем не менее, Франц сохранил за собой двуглавого имперского орла, бывшего в ходу с XV века, и имперские цвета, черный и желтый, превратив их в династические символы Габсбургов. заметно что желтый стал еще и цветом Бразилии. В 1817 году дочь Франция Леопальдина, годы жизни с 1797 по 1826, вышла за принца Педро Португальского, семья которого в тот момент находилась в изгнании в Бразилии. Леопальдине выпало придумать для Бразилии флаг, когда в 1822 году Педро объявил о независимости страны. Она исправно соединила желтый с габсбургского флага и зеленый из герба бразильско-португальского правящего дома Проганса. Бразильская сборная и поныне выходит на поле в цветах габсбургов. Меттерних, будучи послом во Франции, предостерегал императора от новой войны с Наполеоном, считая ее безрассудством. Неудивительно, что когда в 1809 году правота Меттерниха была доказана поражением при Ваграме, и жесткими условиями навязанного Наполеоном мира, император Франц назначил его министром иностранных дел. Главной заботой Меттерниха в этот момент было выиграть время, ради чего он настаивал на мирной политике в отношении Франции. Император согласился и даже принес в жертву свою дочь, отдав ее в жены простолюдину-корсиканцу. Хуже того, она была для Наполеона лишь третьим вариантом, поскольку прежде он сватался к двум русским великим княжнам, но первая ему отказала, а второй не удалось получить согласие отца. Утонченный Дэнди Меттерних равно свободно чувствовал себя в бодуаре и на международных переговорах. Однако его любовные связи открывали ему не только бодуары. Записной, безудержный сплетник он заодно вел торговлю секретами. А если требовалось узнать больше, он просто приказывал вскрыть дипломатическую почту. Особенно замечательно, что после 1808 года Меттерних контролировал Толейрана, бывшего министра иностранных дел и великого кемергера Франции. Информация, которую передавал талейран в том числе о дислокации воинских соединений, поступала прямиком императору Францу как сведения, получаемые от месье Икс. С марта по сентябрь 1810 года Меттерних оставался в Париже официально как участник делегации, прибывшей на бракосочетание Наполеона. Пользуясь случаем, Он пытался прощупать намерения кортиканца, не раз засиживаясь с ним до четырех утра, пока тот упражнял свой государственный гений. Меттерних хорошо видел, что Наполеон еще не удовлетворил своего честолюбия но дальнейшие его шаги были загадкой. 20 сентября во дворце Сен-Клу император раскрыл свой замысел победить Россию. «Наконец-то все прояснилось», — вспоминал позже Меттерних. «Цель моего пребывания в Париже была достигнута». Четыре дня спустя он выехал в Вену. Меттерних подошел к делу с осторожностью. Исход русско-французской войны был неясен, так что стать на чью-либо сторону, как и не стать ни на чью, было чревато опасностями. Поэтому Меттерних выбрал третье — вооруженный нейтралитет. Австрия поддержит Наполеона, но только против России и без участия в основном ударе. Закулисно он уведомил Александра I, что Габсбургская армия будет играть лишь вспомогательную роль. В реальности австрийский контингент под началом князя Шварценберга показал себя столь хорошо, что царь направил императору Францу протест. Для кампании 1812 года Наполеон собрал армию, которая на тот момент стала самой многочисленной в истории войн. Около 600 тысяч человек — из которых под командованием Шварценберга состояло только 30 тысяч. Хотя французы дошли до Москвы, в октябре они уже отступали по всему фронту, поедая мясо своих лошадей. Дело довершили генералы январь и февраль. После отступления Наполеона от Москвы, его враги вновь объединили силы, создав в 1813 году шестую коалицию. И хотя Наполеону удалось собрать новую армию, Под Лейпцигом в так называемой «Битве народов» он потерпел решительное поражение от русско-прусско-шведско-габсбургского союза. В середине сражения, длившегося четыре дня, Саксония и Вюртемберг оставили Наполеона и перешли на сторону побеждающего противника. Пока союзная армия входила во Францию с востока, из Испании наступали британские войска. В Париже инициативу взял в руки талейран Возглавив то, что осталось от французского сената, он объявил себя главой временного правительства, а Наполеона — низложенным. Затем он провозгласил восстановление династии Бурбонов народом Франции по его собственной свободной воле. Людовик XVIII оспорил трактовку Толейрана, так как считал, что правит по воле Божьей независимо от желания или нежелания народа. Но Метерниха такая реставрация Бурбонов удовлетворила вполне. Русские войска стояли в Кале, ввиду Британского берега, и метр уже различал в России ведущую континентальную державу. Так что сильная и стабильная Франция была нужна ему как противовес. Карту Европы перерисовали на грандиозном международном конгрессе, проходившем с ноября 1814 года по июль 1815 года в Вене. Венский конгресс стал во всех отношениях апогеем влияния Габсбургов, как бы много усилий не было приложено другими монархиями в ходе долгих войн с Францией. На несколько месяцев Конгресс приостанавливал работу из-за ста дней, когда Наполеон бежал с Эльбы, как и предсказывал Меттерних, и ненадолго вновь захватил власть во Франции. В венском Конгрессе участвовали два императора, четыре короля, одиннадцать владетельных князей и две сотни полномочных послов. Ежедневно в Хофбурге или в канцелярии Меттерниха устраивались банкеты, чередой шли баллы охоты, групповые позирования для портретов, оперные представления и концерты. Бетховен лично дирижировал своей «Седьмой симфонией». Это было своего рода извинением за третью, героическую, которую он десятью годами ранее посвятил Наполеону. Многие желания Меттерниха сбылись. Большую часть территории Габсбурге получили назад, И хотя Нидерландов они лишились, зато в компенсацию получили Ломбардию и Венето, которые вместе образовали Ломбардо-Венецианское королевство в составе Австрийской империи. Вместе с Венето Австрия получила Дубровник и другие владения Венеции на Адриатическом побережье. Тоскана и Модена, хотя и не присоединенные к владениям Габсбургов, по-прежнему управлялись эрцгерцогами из Габсбургского дома. А Парма досталась дочери Франции Марии Луизе, покинутой жене Наполеона. Кроме того, Конгресс признал аннексию Зальцбурга и отдал Австрии часть территории Баварии. Вернулись под власть Габсбургов и Галиция с Ладомерией, хотя и с некоторыми территориальными изменениями, например, за вычетом Кракова, который стал вольным городом. Примечательно также, что Франция не понесла никакого наказания, вернувшись в границы 1792 года, а Саксонию не принесли в жертву Пруссии. Священную Римскую империю тоже не восстановили. Вместо нее возник включающий в себя австрийские земли Германский союз под председательством Габсбургов. Правители Саксонии, Баварии и Вюртенберга сохранили королевские титулы, пожалованные им Наполеоном, и такой же титул Конгресс даровал правителю Ганновера. Конгресс позволил крупным германским княжествам сохранить земли мелких, поглощенные ими во время недавней войны сократив таким образом число участников Союза до 34. Еще несколько добавятся позже. Поступая так, Меттерних хотел, чтобы у Германского Союза было достаточно сил противостоять внешним посягательствам Франции и России, а также сдерживать вошедшую в его состав Пруссию. Общим итогом Венского конгресса стала новая Австрийская империя, занимавшая целостную часть Центральной Европы и имевшая огромное влияние на Севере в Германском Союзе, и на юге в Италии. Этого было достаточно, чтобы развести Францию и Россию, позволив Австрии поддерживать равновесие между ними. Карта Европы была перекроена виртуозно. Благодарный император Франц II пожаловал Меттерниху замок Иоганисберг в Рейнской области. Еще в 1813 году Меттерниху удостоился почетного титула князя, а в 1821 году он получит не менее почетную должность канцлера. Меттерних неизменно отличался изворотливостью. Известно, что своим послам за границей он отправлял по три письма. Первое содержало политические установки, второе сообщало, кому следует открыть содержание первого, а в третьем описывалась политика, которой нужно придерживаться на самом деле. Меттерних все время твердил о своих принципах, о стремлении поддерживать власть законных государей, о том, как важны для него прочный мир и равновесие сил в Европе. Как и во многом остальном, настоящие цели у него были иными. Его задачей было сохранять авторитет своего монарха и недавно провозглашенной Австрийской империи, особенно в Германском Союзе и Италии. Прикрываясь разговорами о законности, Меттерних старался удержать выгодный для Австрии расклад, которого он добился. Когда речь заходила о законных правах Испании на мятежные латиноамериканские колонии, или поляков на их историческое королевство, или города Кракова на независимость, в 1846 году его оккупировала Австрия, Меттерних оставался глух. Меттерних был неизменно близок с императором, в целом держа его в курсе всех актуальных событий и решений, хотя нередко отсеивал и приукрашивал информацию с тем, чтобы снискать одобрение монарха. Он преподносил ситуацию так, будто они с императором политические близнецы. «Небеса поставили меня рядом с человеком, который словно бы создан для меня, как и я для него», — говорил он. «Император Франц знает, чего хочет, и его желания никогда и ни в чем не расходятся с тем, чего больше всего хочу я». Франц как будто не спорил с этими заявлениями, хотя и отмечал, что мэтрних из них двоих добрее. В действительности, у Франца имелись заботы поважнее, чем корпеть над депешами. Ему было интереснее изучать сургуч, которым они запечатаны. Этот энтузиаст сургучного производства, как считается, не вскрывал писем от Наполеона, пока детально не изучит использованный для их запечатывания материал. Кроме того, время у императора отнимало изготовление птичьих клеток, расписных шкатулок и ирисок, а также наблюдение за оранжереями Щонбруна. Большую четверку Венского конгресса составляли царь александр Метерних, князь Гарденберг со стороны Пруссии и британец Лорд Каслери, но определенное влияние имел Италий Иран, причем оно нередко оказывалось решающим. По завершении Конгресса эти четверо решили собираться периодически с целью совещания об общих интересах ради покоя и процветания народов и поддержания мира в Европе. Русский царь добавил к этому свой план братства народов, основанного на высших истинных христианства. Меттерних знаменитым образом описывал получившийся священный союз как «пустой и трескучий», но он же ловко подправил текст царя, заменив союз народов на союз государей, чтобы лишний раз закрепить в Европе монархический статус-кво. Ради сохранения этого порядка и защиты прав законных правителей, четыре державы и Франция обязались вмешиваться в случае возникновения где-то угрозы революции. Это устраивало Меттерниха, так как позволило Австрии в 1821 году вторгнуться в Пьемонт и Неаполь для защиты их монархов и тем самым расширить влияние Габсбургов на Апеннинском полуострове. Однако британские и французские политики были недовольны тем, что оказались обязанными поддерживать существующие режимы, включая и сопротивлявшиеся даже самым незначительным реформам. Попытки Меттерниха распространить гарантии Священного Союза и на Османскую Турцию подтвердили опасения британцев. Как предрекал лорд Каслери, всеевропейская полиция создавалась для вооруженной охраны любых престолов. Между 1818 и 1822 годами конгрессы собирались четырежды в вахине Опове, Тропау, что в сирийской селезии Любляне, Лайбахе и в итальянской Вероне. Последние три прошли на территории Австрийской империи что свидетельствовало о высоком авторитете Меттерниха и облегчало для него просмотр чужой дипломатической почты. Но в отличие от России, Британия и Франция были все менее склонны участвовать в защите непопулярных правителей от их подданных. Основные державы не сошлись в вопросе об отношении к интервенциям, и система Конгрессов распалась. Однако она стала определенным прецедентом, показывающим, что международные кризисы, иногда эффективнее разрешать путем созыва конференций, а не военного противостояния. После 1822 года Меттерних все больше опирался на помощь Пруссии и России, укрепляя непростой союз трех северных дворов — Венского, Берлинского и Петербургского. В ту эпоху Европу делили скорее на северную и южную, чем на западную и восточную. В 1833 году на встречах в Мнихово-Градиште Мюнхенградсе и Берлине, император Франц, царь Николай I и прусский кронпринц Фридрих Вильгелем договорились сохранять консервативную систему как непререкаемую основу своей политики и вновь подтвердили, что каждый из правителей может обращаться к остальным за военной помощью. С приобретением Венеции и ее адриатических владений Габсбурги получили и Венецианский военно-морской флот, на 1814 год состоявший из 10 многопушечных линейных кораблей и девяти фрегатов. Поначалу эта небольшая флотилия хирела в небрежении, используясь в основном для доставки почты и перевозок отдыхающей публики вдоль побережья. Однако постепенно новые хозяева разглядели ее ценность. В 1817 году корабли доставили в Бразилию эрцгерцогиню Леопольдину, а через несколько лет помогли заключить новое торговое соглашение с Китаем. Китайцы настолько отвыкли от габсбургских судов, что не признали красно-белого морского стандарта учрежденного Иосифом II, и обязали австрийского капитана поднять вместо него старый черно-желтый флаг Священной Римской империи с изображением двуглавого орла. Этот же флот доказал свою эффективность в 1821 году, поддержав с моря вторжение в Неаполь. Затем его развернули против греческих пиратов, грабивших торговые суда с целью финансировать восстание на Пелопонессе. К концу 1820-х годов уже более 20 кораблей Габсбургов патрулировали Эгейское море и восточную часть Средиземноморья. Но особую ценность флот внезапно приобрел из-за марокканского пиратства. В 1828 году султан Марокко отказался от обязательства не препятствовать морской торговле габсбургов и начал нападать на суда, шедшие Средиземным морем в Бразилию. За экипаж, захваченного ими по пути из Триеста в Рио-де-Жанейро корабля «Велоча», марокканские пираты потребовали выкуп. Для спасения людей Меттерних отрядил к марокканским берегам два корвета и два двухмачтовых брига с несколькими сотнями солдат на борту. Экспедиция оказалась очень успешной, венчавшись обстрелом порта Лараш. Вскоре после этого султан восстановил договор с императором Францем. И все же военно-морской флот Австрии оставался небольшим, в 1837 году насчитывая всего четыре однополубных фрегата, пять корветов, один колесный пароход и несколько малых судов. Торговый флот, напротив, состоял из пяти сотен крупных судов, базировавшихся в Венеции, Триесте и реке Фиуме, и доминировал в морской торговле с Турцией и Северной Африкой. Многие из этих судов принадлежали одной из двух компаний, в создании которых принимал участие сам Меттерних. Дунайской пароходной компании, основанной в 1829 году, или австрийскому лойду учрежденному в 1836. И та, и другая вели торговлю в Черном море и Восточном Средиземноморье убедил турецкого султана даровать австрийским коммерсантам преференции в экспорте хлопка и шелка. В 1839 году, когда египетский паша мухаммед Али напал на Османскую Сирию, австрийский флот по приказу Меттерниха присоединился к британским кораблям, пришедшим на помощь султану в обстрелах Бейрута и блокаде Усть-Янила. Паша в итоге согласился открыть свою территорию для европейской торговли, и первыми там обосновались австрийцы. Австрийские коммерсанты не только экспортировали шелк и хлопок, но и контролировали значительную долю торговли внутри Восточного Средиземноморья, включая перевозку зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Также они активно участвовали в работорговле перевозя невольников из египетской Александрии на рынки в Стамбул и из Мир, Смирну. Хотя оценить объемы этой коммерции можно лишь предположительно, Считается, что на протяжении 19 века в страны Восточного Средиземноморья было вывезено около миллиона африканцев. Десятки тысяч из них доставили корабли австрийского лойда Строго говоря, расследование, предпринятое уже в 1870-х годах, установило, что ни одно судно австрийского лойда ходившее из Александрии в Стамбул, не осталось в стороне от работорговли. Некоторые невольники попадали и в Вену, где жили в слугах, считаясь персонами без безопределенного правового статуса. Торговая экспансия Австрии в Восточном Средиземноморье была колониализмом без захвата территорий. Она имела многие характерные признаки обычных колониальных империй, от экономической эксплуатации туземных ресурсов до патерналистского рвения, координировавших этот процесс дипломатов и предпринимателей. Они приходили не только основывать торговые фактории, но и обращать в истинную веру. А вслед за католическими миссионерами Вверх по Белому Нилу поднималась стальная канонерка. Поскольку Габсбургский император еще и выступал защитником католиков в Египте и Судане, распространение католичества повышало его политический авторитет в этих странах. Венское географическое общество в 1857 году с удовлетворением констатировало, что австрийский флаг водружен всего тремя градусами севернее экватора и выражало надежду на уверенное развитие христианства и цивилизации под его сенью. Продвигаясь по Африке на юг, кавсбургские негациенты обнаружили, что местное население не интересуется промышленными товарами, тканями и зонтами, которые они везли на продажу. Тогда вместо этого они стали торговать валютой, в основном массивными серебряными монетами, известными как Талер и Мария Терезия. Их начали чеканить в 1741 году, но дизайн и состав монеты были окончательно определены в 1783 году, а на самих таллерах стояла дата 1780-й, год смерти императрицы. Со своим высоким содержанием серебра и эффектным оформлением таллеры Марии Терезии стали основным платежным средством Эфиопии, Африканского рога и всего Индийского океана. На них покупались золото, слоновая кость, кофе, цибет — секрет анальных желез цвет применяемый для изготовления духов — и рабы. Как выразилась в 1830-х годах одна юная эфиопская невольница, это была монета, годная для покупки детей и взрослых. Но, будучи нанизанными на нитку, талеры заодно становились ожерельем или средством, при помощи которого местные царьки собирали налоги. В Эфиопии талер Марии Терезии оставался официальным платежным средством до 1945 года, в Маскате и Омане — до 1970 года. А неофициально он до сих пор ходит в таких далеких от Австрии странах, как Индонезия. Сам Меттерник замечал, может, Европу я иногда и правил, но Австрии никогда. Его основной сферой ответственности была международная политика, и, поскольку эти страны считались почти зарубежными, Венгрия и Ломбардо-Венецианское королевство. Предложенных князем проектов административной реформы для Австрии император не поддержал. Больше всего Меттернюх мешали государственные комитеты, которые анализировали предлагаемые меры в мельчайших деталях и решили вопросы голосованием. Куда удобнее, считал он, был бы кабинет министров, обладающих реальной властью и договаривающийся об общей политике. Но император Франц с ним не соглашался. Фразы «Я не хочу перемен, у нас разумные законы, которых нам хватает» и «Момент не располагает к нововведениям», были типичными комментариями консервативного монарха. Франц и Меттерних соглашались в том, что угроза революции существует и для самой Австрийской империи, и для порядка, сложившегося в Европе. Они ошибались лишь в одном. Революцию не координировал Тайный совет в Париже, как думали они, да и многие другие государственные мужи. Она распространялась менее организованной, почти как нынешние террористические франшизы. Многие революционные вожаки в Италии Испании, Российской Польши, на Балканах и в Латинской Америке были знакомы, сражались под началом друг друга, обменивались проектами конституций и черновиками манифестов. Они действовали через тайные ячейки и так называемые общества друзей, которые заимствовали у масонов ритуалы посвящения, систему паролей и воинственные клятвы. Главенство Австрии в Германском Союзе Меттерних использовал, чтобы развернуть на всей его территории систему цензура, под которую не подпадали только издания толще 320 страниц, поскольку считалось, что это уже слишком утомительно и для читателей, и для цензоров. Не 20 страниц, как нередко утверждают историки, а 20 «погензайтен», то есть неразрезанных тетрадей в 16 печатных страниц каждая. Кроме того, Меттерник заставил германских правителей ограничить политические общества, демонстрации и представительные учреждения, посягающие на монаршую власть. В Австрийской империи, между тем, цензура была нерегулярной, потому что 25 работавших в Вене цензоров должны были просматривать 10 тысяч изданий в год. Либеральные газеты Allgemeine Zeitung, печатавшиеся в Аугсбурге, и Die Grenzbauten, выходившие в Лейпциге, свободно распространялись и лишь отдельные их номера изымались цензурой. Официальная We Zeitung публиковала международные новости подробно и без предвзятости. В целом, репрессии были умеренными, потому что Меттерних предпочитал не препятствовать формированию мнений, а отслеживать их через осведомителей и общий надзор. Он с нежностью вспоминал своего школьного наставника из лучших людей, известных мне, который стал революционером-республиканцем и не видел смысла наказывать за неверное убеждение. В империи были политические заключенные, но по большей части их вина состояла не просто во вредных взглядах, а в каких-либо действиях, принадлежности к тайному обществу или активной подготовке бунта. Даже в ломбардо-венецианском королевстве рассадники революционных заговоров чиновники Меттерниха больше полагались на ласкало, чем на полицию, считая, что опера сделает итальянцев покладистее, так же, как цирки укращали нравы древних римлян. В Венгрии и Трансильвании Меттерних в 1837 году арестовал и отправил в заключение лидеров либеральной оппозиции Лаэша Кошута, Ласла Ловаши и Миклэша Вешеления по обвинению в подстрекательстве к бунту. Однако условия содержания в замке Шпильберг на юге Моравии были довольно комфортными, и через три года все трое оказались помилованы. Однако с наиболее решительной оппозицией Меттерних столкнулся внутри самой системы управления. Бюрократия по-прежнему горела реформистским пылом и стремилась совершенствовать общество. Как бы император не противился нововведениям, бюрократия достигла немалых успехов. Новый Уголовный кодекс, 1803 год, Гражданский кодекс, упразднивший особый правовой статус аристократии, 1811 год, новые инженерные и горноинженерные институты, Государственная поддержка передовых коммерческих и промышленных начинаний, в частности, строительство железных дорог и прокладки телеграфных линий. Обязанные ежегодно приносить клятву, что они состоят в тайных обществах, государственные чиновники использовали в качестве обходного пути читательские клубы, где с разрешения полиции можно было читать иностранные газеты и запрещенные книги. В Вене из приблизительно тысячи высших чиновников около 200 были членами общества юридического и политического чтения, где они знакомились с трудами Руссо, работами ранних швейцарских коммунистов и даже газетой «Иль Прогрессио» рупором революционеров из молодой Италии. Чиновничество настаивало на отмене крестьянских повинностей и на передаче земли в собственность арендаторам, которые ее обрабатывают но это означало выплаты компенсации землевладельцам, что оттянуло бы средства, направляемые на армию. Внешняя политика Меттерниха опиралась на готовность к интервенции, и поэтому он выступал за большой военный бюджет. Соответственно, чиновничество связывало свои надежды с оппонентом Меттерниха в правительстве, графом Коловрат Липштейнским, который курировал финансовую сферу. Коловрат не был реформатором, но не был и простаком. Однажды он сказал Меттерниху, «Ваши методы — это сила оружия и негибкое сохранение нынешнего положения. На мой взгляд, они ведут к революции». у Урезав военные расходы, Коловрот ненадолго сбалансировал бюджет 1830-1831 годов, отчего его политический авторитет непомерно возрос. В 1835 году Франца II сменил на троне его сын Фердинанд I. Детский рахит привел у него к деформации черепа и эпилепсии, но его несостоятельность как правителя объяснялась прежде всего полным безразличием государственным делам. Как и нескольких его предков, Фердинанда увлекала ботаника. Род тропических цветковых растений Фердинандузе назван в его честь. На смертном одре Франц напутствовал сына управлять, ничего не меняя но помимо этого он предусмотрительно учредил Регенский совет или тайную государственную конференцию, действовавшую от имени Фердинанда. Государственная конференция стала учреждением, где Коловрат постоянно мешал Меттерниху, блокируя увеличение военных расходов, но при этом не решаясь облегчить положение крестьян и запасение обрушить имперский бюджет. После кровопролитного бунта в Галиции, где крестьяне истребляли своих землевладельцев, загружая их головами целые телеги, вопрос об аграрной реформе стоял с особенной остротой. Но тайная государственная конференция, погрязнув в препирательствах, оказалась неспособной принять какое-либо решение. В правлении Фердинанда с 1835 по 1848 год Меттерних утратил влияние во внутренней политике до такой степени, что многие репрессивные меры этого периода были введены не им, Аколовратом и его ближайшими союзниками по тайной государственной конференции. Однако это не мешало общественному мнению винить Меттерниха и во всех просчетах правительства и в международных проблемах. В романе Стендаля «Красное и черное» 1830 год изгнанник граф Альтамира бросает на балу красавицу Матильду ради беседы с перуанским генералом, потому что потерял надежду на Европу после того, как Меттерних завел в ней свои порядки. В политической поэме Антона фон Ауэршперга «Прогулки венского поэта» 1831 год австрийский народ колотит в дверь Меттерниха, умоляя дать ему свободу. Фактически к 1848 году Меттерних стал в общественном мнении самым ненасытным из всех министров кровососов. Злым демоном, который заглатывает деньги и пьет народную кровь и все же достижение Меттерниха видны на карте Европы. Разодранную Наполеоном, Меттерних восстановил ее и обеспечил новой австрийской империи господствующее положение в центре, откуда она могла засыпать талерами Марии Терезии даже Африку. Границы, которые стараниями Меттерниха были прочерчены в 1814-1815 годах в Вене, и о незыблемости которых он заботился, оказались устойчивыми, и в целом составляли основы европейской политической географии вплоть до 1914 года. При стабильности ядра конфликты европейских держав выносились на периферию, на восток Косманской империи или на юг, превращаясь в колониальные споры. Между 1815 и 1914 годами Европа пережила всего четыре войны, причем все они были краткими — тогда как между, например, 1700 и 1790 годами на континенте произошло по меньшей мере 16 крупных войн, в которых участвовали две или более из его сильнейших держав. Меттерних не установил в Европе мир, но он дал ей такую систему, при которой государственные деятели могли, если хотели, жить в мире. Под руководством Меттерниха австрийская империя избавилась от маргинального статуса, навязанного ей Наполеоном, и став главным европейским арбитром, почти 40 лет противостояло революционному хаосу.